вознесение у лидзе был целый лунный месяц, чтобы достойно завершить земной путь заняться ему было особенно то нечем, поскольку он уже отдал распоряжение касающиеся наследования трона после его смерти их всего лишь стоило немного поправить после его вознесения и завершение земного пути можно было считать выполненным. К грядущему он отнесся спокойно, а вот люди царства ли услышав об обожествлении царя страшно разволновались. Поначалу они обрадовались, если их царь станет богом, то молиться ему они смогут открыто и храмов настроят. Но когда первая волна фанатичной экзальтации схлынула, то они призадумались, а так ли хорошо для них и вообще для всех десяти царств это вознесение. Их царь всегда помогал им. Случись беда, а попробуй дозваться его, когда он станет богом. Лидзе навестил могилы друзей, раздал немногочисленное имущество тем, кто еще был жив, Сделал последнее распоряжение в должности царя. Это касалось воцарения младшего циня. Оставшиеся дни провел праздно, сидя в беседке возле пруда и глядя на плавающих по дну разноцветных рыб. Мысли накатывали волнами, но долго не задерживались. Лидзе чувствовал себя на удивление отрешенным. Быть может, люди на пороге Вознесения отрешаются от мирских забот, как монахи перед постригом. Когда лунный месяц истек, Лидзе вышел попрощаться с жителями столицы но его встретили не радостными возгласами, а стенаниями. Люди не хотели его отпускать и плакали по нему, как по покойнику. Лидзе стало от этого не по себе. Синий министр страшно рассердился и велел солдатам разогнать неразумную толпу. Лидзе вернулся во дворец, задумчивый и подавленный, ждать вознесения. Он понятия не имел, как оно происходит, потому не мог подготовиться, но надеялся, что особенных церемоний не понадобится. Синий министр и младший Цынь были неотлучно подле него. Проводите меня в последний путь, пошутил Лидзе, но вышло нисколько не смешно. Младший Цынь даже не сдержал слез. Прощаться с царем, которого он считал вторым отцом, юноша не хотелось. Когда солнце поднялось высоко над горизонтом, небеса загудели. Лидзе понял, что время пришло. Несколько растерянно обвел взглядом царские покои. Он не знал, что с собой взять и не был уверен, что вещи останутся при нем, когда он вознесется. Потому ограничился отцовским мечом, с которым не расставался всю жизнь, и вышивкой, которую всегда носил за пазухой. Единственное, что осталось ему отцу и лань. Говорили, конечно, что если человек возносится, то вместе с ним на небо отправляются даже собаки и домашний скот. Но Лидзе в это не верил. В легендах всегда упоминались лишь единичные вознесения. Скопом никто не возносился она на небесах верно и своих собак хватает. Лидзе вышел из дворца и поглядел вверх. Облака стягивались в единую точку и клубились, вырисовывая причудливые абрисы ворот не то дворца, не то храма и верхней ступени лестницы. Лидзе из легенд знал, что с неба опускается лестница и возносящемуся приходится топать по ней, пока не доберется до самого верха. Это уж тогда скорее восхождение, а не вознесение. Подумал Лидзе и стал ждать, когда небесная лестница опустится на землю полностью. Но вместо лестницы в землю ударил столб света, совсем как в прошлый раз, и в нем спустился прежний небесный чиновник. Где-то далеко грянули трубы. Земной царь Лидзе, почтительно сказал небесный чиновник. Вознесение отменяется? От чего-то оживился Лидзе. Нет, удивленно ответил небесный чиновник. Почему вы так решили? Лидзе объяснил. Небесный чиновник засмеялся и сказал, что небесная лестница соединяет мир смертных и небеса, но не используется для вознесения, иначе это было бы восхождение, а не вознесение. Лидзе тоже засмеялся. Небесный чиновник оказался с юмором и повторил его шутку. Небесный чиновник обеими руками указал на столб света. «Земной царь Лидзе?» «Я должен в него войти», — уточнил Лидзе, пристально глядя на свет. Со стороны столб света казался почти осязаемым. Казалось, сделаешь к нему шаг и ударишься лбом в кристальную стену. Но это была лишь оптическая иллюзия. Небесный чиновник объяснил, что Вознесение свершится само собой, когда кандидат в небожители вступит в центр осияной светом небесной печати. Лидзе подошел ближе и увидел, что на Земле светится замысловатый круглый узор с непонятными письменами. «Это магия?» — непонимающе спросил он. Ему сложно было воспринимать и реальность происходящего. В земной жизни чудес не было, за редким исключением. «Смертные называют это магией», — задумчиво сказал небесный чиновник. «Но это всего лишь облечённые в видимую форму духовные силы — небесные ци. Вам ещё многому предстоит научиться, земной царь Лидзе». Небесный чиновник, чтобы подать Лидзе пример, вошёл в столб света первым и стоял там, поджидая его. Лидзе был не из робкого десятка, но когда он сделал шаг внутрь столпа вознесения, то почувствовал, что покрывается гусиной кожей. Свет действительно был осязаемый, он всей кожей прочувствовал, как его обволакивает это сияние. «С непривычки должно быть неприятно», — сочувственно сказал небесный чиновник. «Но это временное неудобство». Как произошло само вознесение, Лидзе не понял. У него вдруг почернело перед глазами, и он ненадолго утратил связь с реальностью. После поразмыслив, он понял. Вознесение было столь стремительно, что он, вероятно, ненадолго лишился чувств и потому не воспринял его. Опомнившись от этого затмения, Лидзе обнаружил, что стоит на четвереньках на земле, и первой мыслью было, что вознесение не удалось, поскольку земля была самая обычная. «Добро пожаловать на нижние небеса», сказал небесный чиновник, за локоть поднимая Лидзе с земли. «Ничего, сейчас головокружение пройдет. Поначалу всегда так». Лидзе крепко зажмурился, открыл глаза, ясность зрения вернулась к нему. И он был немало удивлен и даже разочарован, что небеса мало отличаются от смертного мира. Он-то, начитавшись легенд, полагал, что на небесах все сделано из облаков до тумана, а здесь была и земля, и трава, и деревья, и камни. «Это небеса?» — с сомнением в голосе спросил Лидзе и вздрогнул. Голос прозвучал чуждо. Он машинально потянулся к горлу, но рука дрогнула и застыла на полпути. Лидзе показалось, что это не его рука. Не было на ней ни морщин, ни старческих пятен, ни седых волос. Рука эта явно принадлежала человеку-молодому. Лидзе быстро повертел головой, заметил невдалеке пруд, а может, большую лужу, и ринулся туда, поражаясь, насколько легко ему идется. Он словно подлетел, Наклонившись над водой, Лидзе с изумлением возрился на свое отражение. На него из воды смотрел не он сам, а... Нет, именно сам он на себя и смотрел, только это был не убеленный сединами старик, а молодой мужчина. Так Лидзе выглядел в год становления или немного раньше. «Почему я...» — задохнулся Лидзе и обернулся к небесному чиновнику, который терпеливо ждал его и с пониманием покачивал головой. «Так всегда бывает после Вознесения», — объяснил небесный чиновник. «Когда люди возносятся, то принимают тот облик, в котором были счастливее всего в смертной жизни. Поэтому среди богов так много детей. В детстве все счастливы». «Я бы поспорил», — подумал Лидзе, оглядывая себя. На нем были доспехи, очень похожие на те, какие он носил всю жизнь, но сделанные из неизвестного Лидзе металла. И меч в ножнах тоже был на своем месте. Но Лидзе сомневался, что это отцовский меч. Его верный товарищ, с которым он побывал в стольких сражениях, если только меч тоже не изменился при Вознесении. Лидзе слегка выдвинул его из ножен. Клинок был полупрозрачный, напоминал стекло или кристалл, но наверняка был очень прочный. «Это не мой меч», — медленно сказал Лидзе, задвигая меч в ножны. «И не мои доспехи. Они воссозданы точно по вашим», — возразил небесный чиновник. «Вы не смогли бы пронести оригиналы на небеса?» Лидзе слегка вздрогнул, сунул руку за пазуху и ничего не нашел. Вышивка пропала. «Мой платок», — сдавленно сказал Лидзе. «Его нет». Небесный чиновник посмотрел на него с недоумением, и Лидзе понял, что воссоздано было лишь то, что полагается иметь Богу войны. Он помрачнел. «Вам предоставят все необходимое», — заверил его небесный чиновник, не понимающий, почему Лидзе так расстроен утратой всего лишь платка. «Он был дорог мне как память», — уныло объяснил Лидзе. «Воспоминания и привязанности смертной жизни должны остаться в прошлом. Теперь вы не божитель. На самом деле вышивка пропала, потому что была создана руками демона. Вероятно, будь это обычный платок, воссоздали бы и его. Но аура миров скрупулезно уничтожала любое демоническое присутствие. Лидзе тогда об этом еще не знал. Лидзе лишь неопределенно кивнул, когда небесный чиновник сказал, что ему полагается забыть смертную жизнь. Лидзе не собирался ничего забывать. Воспоминания делали его тем, кем он был.